Глава 9. Утром Дениза проснулась и долго просто лежала, вспоминая события вчерашнего дня. Сейчас, в солнечном свете, все произошедшее ночью казалось дурным сном. Все, кроме Руперта. Его уже не было в комнате, но постель по-прежнему хранила его тепло. Дениза перевернулась, зарылась лицом в подушку. Запах моря и опавших осенних листьев моментально вскружил голову. Руперт. Дениза несколько раз повторила его имя, каждый раз замечая, что солнечный свет становится ярче, а проблемы отступают. Даже гибель мира, предрекаемая вчера Вилиссой, казалась всего лишь угрозой, не более. Девушка негромко рассмеялась, она была влюблена. Вчера в спальне сил хватило лишь на то, чтобы раздеться. Даня задумала, что не уснет, но глаза закрылись сами собой, как только голова коснулась подушки. Уже сквозь сон Девушка чувствовала, как лежащий рядом Руперт обнимает ее, прижимая к себе. При воспоминании об этом девушку охватила сладостная истома. Да за никогда раньше не проводила ночь с мужчиной. Тони был ни в счет. Его визиты в ее спальню были достаточно краткими и сейчас почти стерлись из памяти, как и само замужество. Оставался лишь Руперт, его поцелуи, его объятия и страстный шепот. Ночью Руперт спал рядом с ней, и это было абсолютно правильно. В этом девушка не сомневалась. Она вообще ни в чем не сомневалась больше, осознав, что время — слишком ценный дар, чтобы растрачивать его по пустякам и соблюдать никому не нужные приличия. Дениза сладко потянулась и встала. Позвала Молли. Горничная прибежала почти сразу, присела в заученном к Никсине. «Доброе утро!» «Доброе!» Викантесса посмотрела на нее, гадая, что уже известно прислуге Заметив это, Молли недоуменно моргнула. «Значит, никто ничего не знает. Похоже, лорд Синклер ушел раньше, чем слуги проснулись». Такая предусмотрительность заставила Денизу вновь улыбнуться. «Сегодня прекрасный день, не так ли?» «Да, миледи». Молли с удивлением посмотрела на госпожу, которая оказалась вот-вот закружится в вальсе. «Принеси мне завтрак», – распорядилась Дениза, делая вид, что не замечает вопросительных взглядов служанки. Та поспешно вышла, а Викантесса прошла в гардеробную, рассматривая свои наряды. Движимая извечным женским тщеславием, девушка долго выбирала платье, остановив, наконец, свой выбор на темно-синим, расшитом бисером. «Но оно слишком нарядное», – попыталась возразить Молли, когда вернулась. «А ведь у вас траур? И что?» «Муж не оставил мне денег, чтобы я могла заказать траурные наряды», хмыкнула Дениза, принимаясь за завтрак. «Яичницу с беконом и в меру поджаренные тосты». «Можно покрасить те, которые есть у вас». «И что потом? Когда траур закончится?» Упоминание о Тоне раздражало. «Так и носить всю жизнь черное». «Но...» Горничная посмотрела на госпожу несчастным взглядом. Дениза вздохнула, понимая, что погорячилась. «Молли, послушай, я понимаю, что правила приличия требуют носить чёрные платья, но Энтони действительно оставил меня почти нищей. Сейчас я завишу от милорда Руперта, а он и так вынужден оплачивать долги кузена. Я не хочу обременять его ещё больше». «Говорят, что милорд Руперт баснословно богат», робко возразила Молли, на которую эта речь произвела впечатление. «Это не значит, что я должна садиться ему на шею, верно?» «Вы же все равно выйдете за него замуж», — выпалила девушка и ойкнула, прикрыв рукой рот. «С чего ты взяла?» «Я слышала, как Дворецкий говорил об этом моей тете». «Поридж?» — Дениза презрительно фыркнула. «Интересно. И что же он говорил?» Горничная старательно наморщила лоб, стараясь вспомнить. «Что, милорд Руперт, одержим вами, и что вы, возможно, околдовали его, и что ему жаль, что такой умный человек пострадает из-за преступной страсти». «Даже так?» Викантесса встала, прошлась по комнате и внезапно повернулась к Молли. «Он так и сказал? Преступной?» «Да, леди Горничная старательно опускала взгляд. «Посмотри на меня», — приказала Дениза. Приказ прозвучал слишком резко. Молли вздрогнула и испуганно заморгала. «Если ты еще раз повторишь эту чушь, я уволю тебя». Дениза знала, что ей не следовало так реагировать на сплетни, но терпение лопнуло. «Я не желаю слышать ничего порочащего лорда Руперта Сенклера». «Да, леди Горничная вновь опустила голову, и Викантесса невольно испытала стыд за свою грубость. «Давай забудем этот разговор», — примирительно предложила она. «Лорд Сенклер теперь хозяин этого дома, и мне бы не хотелось, чтобы о нем распускались плетни». Молли шумно выдохнула и суетливо занялась платьем. Наряд требовал сложной прически, но Дениза оставила волосы распущенными, подхватив их с двух сторон гребнями так, чтобы локоны спускались на спину. Еще раз бросив взгляд в зеркало, Викантесса поспешила покинуть комнату. Уже спускаясь по ступеням, она услышала звуки музыки. Чистая и прозрачная, словно вода в горном ручье. Мелодия неслась куда-то ввысь, заполняя собой весь дом. Девушке захотелось раскинуть руки и воспарить вслед за ними. Детский восторг наполнил душу. Уже не сомневаясь, кто играет, она поспешила в музыкальную комнату. Руперт был один. Он сидел за пиано пианофорта. Пальцы нежно касались клавиш. Судя по отрешенному взгляду, лорд Сенклер был полностью погружен в себя. Прислонившись к косяку, Дениза вдруг вспомнила, как эти пальцы вчера прикасались к ней так же нежно и покраснела. Мелодия оборвалась. Руперт встал из-за инструмента. «Дениза? Удивительно, как одним словом можно передать всё. Доброе утро!» «Доброе!» Он подошёл и поцеловал её волнующе-дразняще, словно давая обещание. «Я помешала?» — спросила девушка, когда Руперт нехотя оторвался от её губ. «Немного», — он улыбнулся. «Я думал. Вот как! Тебя удивляет то, что я умею думать?» — поддразнил Сенклер, всё ещё не размыкая объятий. «Меня удивляет лишь то, что ты при этом играл без нот. Как можно держать все в голове?» Было так уютно стоять в кольце его рук, упираясь ладонями в сильные плечи. «Ну...» — Руперт слегка смутился. «Это была импровизация. Хочешь сказать, что ты сочинил эту мелодию?» «Сочинил?» «Слишком громко сказано. Просто наигрывал что-то. Боюсь, я даже и не вспомню мотив». «Руперт!» — в отчаянии воскликнула Дениза. Он виновато посмотрел на неё и развёл руками. «Извини, я так всегда думаю». «И при этом твоя мать утверждает, что давно не слышала, как ты играешь». «Дениза, мы давно живём порознь и встречаемся в основном на светских раутах. Ты же не ждёшь, что на балу я буду отбирать инструменты у оркестра». «Нет, обычно ты кидаешь туда того, кто осмелился оскорбить тебя», — Дениза вздохнула. «Поверь». «Я делаю это очень редко, и только если этот человек насмехается над тем, кто мне действительно дорог». Зелёные глаза зло сверкнули. От этих слов сердце Денизы радостно забилось. «Руперт», — прошептала она, и тут же попыталась возразить, поскольку лорд Сенклер заключил её в объятия. «Мы не одни». Карингтон уехал по делам. Мама решила посетить городскую библиотеку и захватила с собой нашего доблестного ловчего. Чакрит уехала в город? встревожилась Дениза. «Зачем? Ему же надо отправить отчет лорду семерсону Руперт озорно улыбнулся. «Это не укрылось от девушки». «Ты что-то задумал?» спросила она. «Конечно. Думаю, веселье будет ближе к вечеру. Кстати, возможно, к нам приедут незваные гости, поэтому будь осторожна». «Кто?» «Всему свое время, любовь моя». Руперт буквально сиял, уже предвкушая новое приключение. Дениза судорожно выдохнула и прикусила губу, пытаясь скрыть волнение. «Ты ведь не сможешь жить без приключений, верно?» Мужчина усмехнулся и снова привлёк невесту к себе. «Увы, миледи, с этой моей привычкой вам придётся смириться, как и положено послушной жене». «Смириться? И каждый раз умирать от беспокойства?» — возразила она. «И не подумаю». «Я не могу изменить себя», — предостерегающе произнёс Сен-Клер. «Тебе не надо этого делать. Просто пускаясь в очередную авантюру, «Можешь брать меня с собой», — храбро предложила Дениза. Она замерла, опасаясь услышать категорическое «нет», но Руперт лишь рассмеялся. «Чего еще ожидать от той, в чьих жилах течет кровь-мориган?» Он с нежностью посмотрел на девушку, которую зажимал в объятиях. «Хорошо, я постараюсь. Но если это будет безопасно, я не хочу потерять тебя». «Я тоже не хочу потерять тебя, Руперт», — призналась Дениза. «Я бы хотел унести тебя в спальню, но, боюсь, в доме полно посторонних глаз и ушей», прошептал Руперт через какое-то время. Они все еще стояли у стены, скрытые полуоткрытой дверью. «Да, это было бы странно, учитывая, что я недавно рассказывала Молли о том, что не хочу быть тебе обузой. С чего это вдруг такие откровения с горничной? Должна же я была объяснить, почему не надела траурное платье». Девушка ослепительно улыбнулась. «Я сказала, что Тони не оставил мне денег». Руперт с улыбкой посмотрел на невесту. «Бог мой, на какой коварной женщине я женюсь!» «Дениза, ты решила обелить нас с тобой в глазах всего Корнуи?» «Немного». Дениза слегка прикусила губу и решительно продолжила. «Руперт, Молли сказала мне, что Поридж распускает о тебе слухи». «Вот как!» «Он сказал, что ты одержим мной. Он прав». Руперт вновь стиснул невесту в объятиях так, что она едва не задохнулась. Впрочем, сразу же разжал руки и прислушался к голосам в холле. «О, сэр Артур вернулся! Даже быстрее, чем я ожидал! Надеюсь, он выполнил мою просьбу! Вам ни к чему так кричать, сэр!» Лорд Сенклер стремительно вышел из комнаты, давая Денизе еще несколько минут, чтобы прийти в себя. Карингтон, который очень громко требовал, чтобы Лакей взял его перчатки и цилиндр, замолчал, и жестом отослал лакея. «А, Руперт, как раз хотел спросить, где ты?» В голосе герцога звучала насмешка. «Вижу, ты предпочитаешь эту комнату всем остальным. Да, она лучше всего подходит для размышлений». «Размышлений?» Герцог приподнял брови. «Мальчик мой, тебе не кажется, что много думать очень вредно для твоего здоровья? Вчера, как мне помнится, ты задумался до того, что свалился с кушетки. Я заснул». поправил герцога Руперт, заходя в гостиную и тем самым вынуждая карингтона последовать за ним. «Чаю? Только не чай!» притворно ужаснулся тот. «Я уже достаточно выпил его за это утро. Не мог сделать ни глотка, чтобы мне не долили этой гадости. Но ты не спросил, удался ли мой визит?» Лорд Сенклер подчеркнуто спокойно посмотрел на карингтона «Удался. С чего ты взял? Иначе вы бы начали свой рассказ не с чая!» Руперт усмехнулся. «Право, сэр Артур, за то время, которое я был вашим адъютантом, я хорошо изучил ваши привычки, как и я, твой мой мальчик», отпарировал тот, мгновенно становясь серьезным. «Руперт, какую игру ты задумал на этот раз?» Лорд Сенклер по мальчишечи широко улыбнулся. «Вы же хорошо меня знаете», — подразнил он. «Увы». Герцог присел в кресло, с наслаждением вытягивая ноги. «Ты нашел Родри Сенклера?» «Думаю, да». «И где же он?» «Думаю, сэр, все еще более запутанно, чем казалось». Руперт подошел к камину и поворошил носком сапога давно прогоревшие угли. «Лучше скажите, сколько я вам должен за эту серую кобылу?» Герцог нетерпеливо отмахнулся. «Пустое, мой мальчик, считай это моим свадебным подарком». Руперт вежливо улыбнулся и вздохнул. События развивались так, что до свадьбы он мог просто не дожить. Дениза вышла из музыкальной комнаты с пылающими щеками. Несмотря на всю решимость, ехидное замечание карингтона о том, что Руперт предпочитает эту комнату, все-таки вогнало ее в краску. Викантесса понимала, что герцог не позволит себе ни единого слова в ее адрес, но тем не менее была слишком смущена, чтобы появиться в гостиной. Досадуя на саму себя, Дениза направилась к выходу, когда заметила – что дверь в сгоревшую комнату приоткрыта. Это было странно, ведь Руперт распорядился закрыть библиотеку. Нахмурившись, Викантесса подхватила платье так, чтобы не запачкать подол, и шагнула в темноту комнаты, намереваясь хорошенько отчитать того, кто осмелился нарушить распоряжение хозяина дома. Там всё ещё ощущался запах пожара. Из-за жара стёкла полопались, окно наглухо забили досками. и теперь свет проникал лишь сквозь небольшие щели между ними. Дениза зажгла магический огонек и огляделась. Выжженный пол, стены с вздувшейся от жара и потрескавшейся краской, закопченный потолок, в белом магическом свете, все выглядело жутко. Дениза вдруг вспомнила ухмыляющееся лицо демона, жар, опаляющий ее и Руперта, который на глазах у слуг смело шагнул в огонь. «Древние боги просыпаются!» Раздался в голове голос Велиссы. Девушка вздрогнула и поспешила к выходу. Уже у самых дверей она столкнулась с Пориджем. «Прошу прощения, миледи». Дворецкий отступил, пропуская хозяйку. «Поридж, что вы здесь делаете?» Дениза была не в настроении испускать малейшее неповиновение. «Мне кажется, лорд Сенклер приказал закрыть эту комнату. Я шел мимо и увидел, что дверь открыта. Показалось, или глаза Пориджа зло блеснули?» Девушка заметила, что Дворецкий старательно отворачивается от магического огонька, все еще висевшего у нее над головой. «Да, кто-то нарушил приказ и открыл дверь. Узнайте, кто это?» «Да, миледи!» Скрипнув зубами, Поридж поклонился еще ниже, стараясь оставаться в тени. «Хорошо!» Движимая любопытством, Дениза сделала вид, что уходит. Она слышала, как Дворецкий вместо того, чтобы исполнить приказ, вошел в комнату. Девушка резко повернулась и махнула рукой. Магический светлячок взметнулся вверх, и Викантесса замерла в изумлении, смотря на мужчину, чье лицо искажало злобное выражение. «Эти глаза! Этот взгляд она не могла не узнать!» Дениза вскрикнула. Магический огонек с шипением растаял, яркой вспышкой напоследок осветив все вокруг. «Дениза, что случилось?» Руперт выскочил из гостиной. «Ничего!» прошептала она, все еще смотря на Дворецкого. «Мне показалось, наверное, это нервы. Миледи, вы хотели отдать мне распоряжение?» Слишком участливо осведомился тот. «Нет», — пробормотала девушка. «Думаю, Поридж, мы разберемся без вас». Руперт холодно взглянул на слугу. «Займитесь своими непосредственными обязанностями». «Да, милорд». Поклонившись, Поридж чинно направился на кухню. «Что произошло?» Карингтон, выйдя из комнаты, с удивлением посмотрел на Денизу. «Вы бледны, словно увидели призрака». Девушка невольно усмехнулась до гадливости герцога. «Мне действительно привиделось», — пробормотала она. «Наверное, мне лучше подняться к себе. Простите за беспокойство». «Я провожу тебя», — предложил Сенклер. Дениза улыбнулась. «Руперт, не думаю, что на лестнице в доме меня может поджидать опасность». «Пойдем». Он не стал спорить, просто бережно обнял девушку за талию и повёл к лестнице. «Но его светлость...» — попыталась возразить Дениза. «Сэр Артур не слепой и прекрасно видит, что ты еле стоишь на ногах», — оборвал все возражения лорд Сенклер. Он довёл невесту до её комнаты. Вместе с ней вошёл, запер дверь, наложив защиту, и только тогда спросил. «Всё-таки, что случилось? Поридж напугал тебя?» «Да». Она заметила, что Руперт сжал челюсти и поспешно добавила. «Вернее, нет, я сама себя испугала». Дениза потёрла виски. «Боги, привидится же такое!» «Дениза!» Лорд Сенклер почти прорычал её имя. «Немедленно расскажи, что случилось!» Мне показалось, дверь была открыта и было темно. Я зажгла магический огонь, и мне показалось, что я увидела, что Тони стоял там и смотрел на меня. От воспоминаний девушка вздрогнула и обхватила себя руками. Она ожидала насмешек или же уверения. что ей всё привиделось, но Руперт лишь сощурил глаза. «Ты уверена?» – переспросил он. «Разумеется, нет. Это было одно мгновение. Потом магический светлячок погас. Дениза опустилась в кресло и беспомощно посмотрела на жениха. Я схожу с ума? Не думаю». Руперт задумчиво побарабанил пальцами по столику. «Да, похоже, я не учёл некоторых обстоятельств. Впрочем, тем интереснее». Он посмотрел на встревоженную невесту и ободряюще улыбнулся. «Всё будет хорошо, любовь моя!» Он бережно взял её лицо в свои ладони. Дениза вздохнула и отстранилась. «Ты ведь не скажешь мне, что задумал, верно?» «Не скажу», — лорд Сенклер нахмурился. «Это не значит, что я тебе не доверяю, но для всех будет лучше, если мои планы останутся в тайне». Девушка лишь криво улыбнулась и встала. «А что делать мне?» — резко спросила она. Умирать от беспокойства за тебя? Она тут же устыдилась своего порыва. «Прости, я...» Дениза вновь обхватила себя руками и, наконец, призналась. «Я боюсь, Руперт. Мне действительно страшно. То, что происходит вокруг, скоро закончится». Лорд Сенклер подошел и обнял невесту. «Уверяю тебя». Он сел на кровать и притянул Денизу к себе, усаживая на колени. «Милая, просто поверь». «Я стараюсь», — жалобно произнесла девушка. «Но...» Она спрятала лицо у него на груди, желая обрести ту самую уверенность, которая исходила от ее жениха.